Я раньше никогда не задумывалась, сколько же тюрем в нашей стране. Но когда я отправилась на поиски моего друга-художника, оказалось, что их очень много. Там сидели под замком и за решеткой тысячи людей. Среди них были воры, фальшивомонетчики, жулики, взломщики, грабители и убийцы. Но встречались и другие, те, кто поссорился с правительством, и кого за это упекли в тюрьму. Почти все они пытались со мной подружиться. Вот тогда-то я сделала открытие. Сидящие в тюрьме люди меняются. На свободе никто из них не стал бы разговаривать со мной. Наоборот, они постарались бы меня убить. Но в тюрьме они чувствовали себя одинокими и несчастными. Им хотелось перекинуться словом с кем угодно, да хотя бы с крысой. Только мой художник и на свободе относился ко мне дружелюбно, чем и отличался от остальных людей. Тем сильнее мне хотелось его отыскать». В тюремах живет много крыс, и я первым делом расспрашивала их о моем художнике, но они ничем не могли мне помочь, и тогда я терпеливо перебиралась из одной тюремной камеры в другую, но задерживалась там лишь настолько, сколько было надо, чтобы убедиться, что моего друга там нет. Дело было не из легких. Перебраться из камеры в камеру можно было или по узкому карнизу с внешней стороны стены, или по коридору. Но в коридоре расхаживали тюремщики, они были люди свободные и ненавидели крыс. Это было ужасно. От одного взгляда на грубые подкованные сапоги у меня охладел кончик хвоста. Иногда я пряталась в тюремном дворе и ждала, когда узников выведут на прогулку. Но в тюрьме бывали камеры, откуда узников никогда не выводили, и тогда я, как акробат, пробиралась по карнизу и заглядывала сквозь зарешоченное окошко. Я обходила тюрьму за тюрьмой, город за городом. Не раз за мной гнались кошки и собаки, и только чудом я осталась жива. Через три месяца я пала духом, но поисков не прекратила. Как-то в очередной тюрьме я уже успела осмотреть все камеры, кроме одной. Эта камера располагалась в дальнем крыле тюрьмы, и узника из нее никогда не выводили на прогулку. Прошла неделя, а я так и не узнала, кого же там держат за решеткой. Я уже подумывала, что не стоит терять время из-за одной единственной камеры и одного единственного узника, что лучше идти дальше и искать моего друга в других тюрьмах, «А что, если это он?» — говорил мне внутренний голос. «Тогда ты больше никогда его не увидишь». Я осталась выжидать удобного случая, чтобы проникнуть в ту таинственную камеру. Никогда впоследствии я не пожалела о том, что поступило так, потому что предчувствия меня не обманули. Как-то ночью я пристроилась у закрытой двери и дремала. Вдруг меня разбудил свист. Узник насвистывал до боли знакомую мелодию. Я знала ее наизусть, потому что мой друг-художник всегда насвистывал ее, когда рисовал свои картины. Наконец-то я нашла его. Оставалось только проникнуть в камеру. Утром надзиратель принес завтрак, и я, несмотря на то, что до ужаса боялась кованых сапог, шмыкнула вслед за ним в раскрытую дверь. Пока надзиратель ставил на стол миску с похлебкой, я спряталась под тюремной койкой. Дверь за тюремщиком закрылась, и я смело вышла из укрытия. «Ну, здравствуй». Приветствовал меня мой художник. Ты слишком похожа на моего друга Макиавелли. Никогда не думал, что бывают крысы-близнецы. Художник был худ и бледен. Его волосы и борода отросли еще больше. Но голос остался прежним, и говорил он точно так же, как и раньше. Я прошлась перед ним, чтобы он заметил мою хромоту. «Так это и в самом деле ты!» — воскликнул художник. «Это ты, мой старый добрый Макиавелли. Ты первый и единственный, кто вспомнил обо мне и навестил меня. Ну что же, садись завтракать. Извини за скромное угощение. Теперь, когда я вошла в камеру, мне надо было придумать, как из нее выйти. Прогрызть каменную стену — об этом нечего было и думать. Я бы только поломала свои зубы, но ничего бы не добилась. Тюрьма была новенькая и выстроенная на совесть». Вверху под самым потолком было небольшое зарешоченное окошко. Я принялась прыгать на стену в надежде, что художник поймет, чего я добиваюсь. — Что ты делаешь, старинамак? — изумился художник. — Погоди, погоди, похоже, ты хочешь забраться на окошко. Он встал на койку, взял меня на руки и посадил на окошко. Я осмотрелась. Оттуда можно было добраться до водосточной трубы и по ней спуститься вниз. Я осторожно начала спускаться и добралась до окошка первого этажа. Там в большой комнате сидели тюремщики. Я надеялась, что мне удастся стянуть у них что-нибудь вкусненькое и угостить моего друга. Я заглянула в окошко. Тюремщики сидели за столом, уписывали за обещики толстые ломти хлеба и колбасы. И вдруг я услышала слово «революция». Именно его повторяли полицейские, которые арестовали моего друга. Может быть, тюремщики говорили о нем. Я навострила уши. «Недолго ему осталось у нас сидеть». — говорил толстый начальник тюремщиков. — Завтра его посадят на пароход и отправят в ссылку. Услышанное так меня поразило, что я едва-едва не свалилась вниз. Завтра моего другу везут неизвестно куда, и тогда я отправилась к старой тюремной крысе и спросила у нее, что нужно, чтобы человек сумел убежать из тюрьмы. — Кустяк, — ответила мне крыса, — пару железных напильников, чтобы перепилить решетку. И тут меня осенило. К тому времени я успела изучить тюрьму не хуже, чем свои пять пальцев, и я помчалась в мастерские. Там днем работали заключенные, а вечером их тщательно обыскивали, чтобы они не унесли с собой какой-нибудь инструмент, и снова уводили в камеры. Я проникла в тюремную мастерскую, нашла там напильник, зажала его в зубах и снова полезла по водосточной трубе, на этот раз вверх. Спрыгнуть с окошка внутрь камеры было совсем несложно. Мой друг спал. Я положил ему на грудь напильник, он открыл глаза и забормотал с просонок. Что это ты мне принес, Макиавелли? Но когда он протер глаза и увидел напильник, лицо его озарилось радостью. До утра он пилил решетку на окне и приговаривал. Айда, Мак, айда, удружил. Пусть мне теперь кто-нибудь скажет, что крысы противные. Да я готов расцеловать тебя, мой старый друг, Макиавелли. Когда стало светать, он аккуратно смел и спрятал железные опилки, чтобы тюремщики ничего не видели. Одной ночи ему не хватило, чтобы перепилить толстые прутья решетки. Весь день он провел, как на иголках, и едва стемнело, снова взялся за работу. И тут, о ужас, напильник у него сломался в руках. Он растерянно посмотрел на меня и обреченно сказал. «Видно, такая уж у меня судьба». Даже ты, старина не сможешь меня отсюда вытащить. Я снова бросилась к окну. Он уже знал, чего я хочу, и посадил меня на окно. Путь вниз по водосточной трубе был мне уже знаком. Когда я вернулась с новым напильником в зубах, мой художник схватил меня и прижал к своей груди. Вот и конец моего рассказа. Когда взошло солнце, художника в камере уже не было. Стражники, охранявшие тюрьму с улицы, задремали и не заметили, как он ловко спустился по водосточной трубе. «Больше я никогда не видела своего друга. Говорят, он успел перейти границу до того, как его хватились. Может быть, когда-нибудь я снова отправлюсь в путь, чтобы отыскать его».